Антигона — дочь Эдипа и Иокасты, сестра Этеокла и Полиника, Арея жена Полиника, Деефила или Дейпила — жена Тидея и мать Диомеда, и Смена — сестра Антигоны, дочь Тересия — Манто. Так как Стация не упоминает других дочерей Тересия, то здесь Данте впадает в противоречие С самим собою, потому что в Аде он помещает Мантони в лимб, а в ров прорицателей. Фетида Нериида, мать Ахилла. Дейдамия с сестрами своими, дочери царя Ликомеда. Лангию, открывшая царям. Гипсипила. Проданная немейскому царю Ликургу, она нянчила его сына Офельта. Однажды, взявшись проводить к источнику Лангии семерых царей, ополчившихся против Фиф, она покинула Офельта в лесу, и он погиб. Ликурк хотел убить Гипсипилу, но в этот миг ее сыновья, прибывшие с Лемноса, узнали ее и бросились ей в объятия. Уже беседа смолкла между ними, и кругозор их был опять широк не сжатый больше стенами крутыми, и четверо служанок дня свой срок исполнила, и пятая вздымала над дышлом стоя кверху жгучий рог, когда мой вождь по мне бы надлежало к наруже правом двигаться плечом, как мы сходили с самого начала. Четверо служанок дня то есть первые четыре часа, исполнили свой срок, и уже пятая, одиннадцатый час по полуночи, стоит над дышлом солнечной колесницы, жгучий рог которого вздымается все выше. Здесь нам обычай стал поводырем, и так как был согласен дух высокий, мы этим и направились путем. Они пошли вперед, я одинокий, во след и слушал разговор певцов, дававший мне поэзии уроки. Но вскоре сладостные звуки слов прервало древо, заградив дорогу, пленительное запахом плодов. Как ель, все уже кверху понемногу, так это к книзу, так что влезть нельзя — Хотя бы даже к нижнему отрогу. С той стороны, где замкнута стезя, Со скал спадала блещущая влага, И растекалась по листам скользя. Поэты стали в расстоянии шага, И некий голос, средь листвы незрим, Воскликнул: Вам запретно это благо. И вновь Мария не устам своим. За вас, просящим, послужить желала, А лишь тому, чтоб вышел пир честным. Вам запретно это благо, Эти слова обращены к душам чревоугодников. У римлянок напитка не бывало иного, чем вода, И Даниил презрел еду, и мудрость в нем мужала. Начальный век как золото светил, И голод желудями услаждался, и нектор жажде каждый ключ струил, Акридами и медом насыщался Среди пустынь креститель Иоанн. А как велик и славен он остался, Тому залог в Евангелии дан. На браке в кани Галилейской, заботясь о вине, Мария заботилась. О гостях, а не о себе. Песнь Двадцать третья Я устремлял глаза В густые чащи, Зеленых листьев, Как иной ловец, Из-за печужек Жизнь свою губящей. Но тот, кто был мне больше, Чем отец, Промолвил сын, пора идти Нам надо полезней тратить время под конец. Мой взгляд...